Глава 12. Через три минуты, может, немного больше, начали проявляться нормальные цвета. Серый цвет растворялся на глазах для закрепления эффекта, Эдуард Арсеньевич принял порцию коньяка. Не отставал от него Иван Васильевич. Чветная палитра окончательно победила мрак, а вместе с этим приподнял свою упавшую книзу голову Ироним Истратевич. Его жалкая бородка приободрилась, мало сожили глаза – Но он еще боялся что-то сказать, и лишь переводил взгляд на полностью опьяневших Эдуарда и Ивана Васильевича. Карина Корона тяжело выдохнула, размашиство перекрестившись. Сев за большой уличный стол, профессор нарушил молчание, обратившись к рыжей бороде, который, выупливая глаза, не мог еще до конца поверить, что смертельная опасность миновала. Засекните шеренку, Андрей Павлович. Кажется, молитвой достопочтенного Иронима Истратевича отвели от нас пришествие 1937 года. Рыжая борода опустил глаза в область ширинки. Последняя действительно была расстегнута для проветривания, как кажется, южным потоком воздуха. Бормоча что-то нечленораздельное, рыжая борода начала искать пальцами черные пуговицы. Знатная козлидная борода падала на грудь, и только сейчас профессор заметил, что рыжая борода заплетает в бороду резинку. «Уберите из бороды резинку, Андрей Павлович!» Попросил профессор, как будто в столь тяжелый момент данное предложение являлось чем-то важным. Карина Корона вопросительно посмотрела на профессора. — Это еще зачем? — надувая губы, — спросил рыжая борода. — Действительно, к чему это? — поддержала рыжую бороду Карина. — Мне думается, что ваша знатная борода и без резинки имеет прекрасную форму. — Спокойно пояснил профессор. — Форма как форма! Окончательно смутившись, как будто присутствующие здесь люди собирались рассматривать размеры его причиндалов, произнес борода. Иван Васильевич провел рукой по своей старообрядческой бороде, эдуард Дуард Арсеньевич, икнув, вмешался в разговор. «У нас из пяти мужиков трое бородатые, так что мы должны смириться, профессор!» Эдуард Арсеньевич еще раз икнул. «Я однажды в Татарстане был. Там памятник видел. Что-то огромное, колючей проволокой обмотанное. Вот нам затем такое же сделают!» Неожиданно сменил тему бородатый. «Чего его делать? Мемориал Ивана Васильевича колючей проволокой обмотать готово!» Улыбнулся Эдуард Арсеньевич, то ли отрыпетого, то ли от пережитого... На начальном этапе понять это было невозможно, оттого, что Эдуард Арсеньевич уже имел серьезный опыт общения с товарищами. «А что за обелиск?» — спросила Карина. «Не знаю. Помнишь, что он посвящен мученикам тех лет?» Гордо блеснул своими знаниями, пояснил рыжая борода. «Каких еще лет?» — вмешался в разговор Иван Васильевич. Известно каких, когда товарищи людей скопом убивали за понюшку табака. Забавы ради, вот и нас. Не верится, неужели не спасет, не сохранит царица небесная? Говорил Ироним Истратевич, и неистово крестился. Думаю, что Андрей Павлович познакомился с обычным, если так можно сказать, стандартным мемориалом, который имеется почти в каждом городе, имеющим хоть какое-то значение. Подобного искусства и для дани памяти хватает. «Время их появления тоже секретом не являются». подробно пояснил Иннокентий Иванович. «Вы не согласны с этим?» – спросил Эдуард. «Ну почему же, мой любезный Эдуард Арсеньевич, вполне согласен? Памятники – это оружие, оттого любая власть не забывает о столь важном аспекте», – ответил профессор. «Нужно ехать по Териму». Подскочил с места Ироним Истратевич. Его глаза забегали, борода поднялась и сейчас, как кажется, не уступала в возбуждении Бороде куда более знатной, что торчало здесь же рядом, а если точнее, то всего в двух шагах от бороды Иронима. «Это еще зачем? Мемориал мой. И он находится здесь, ты что забыл, Истратич?» Грозным голосом заявил Иван Васильевич. «Действительно, мы только говорили о мемориалах, и мы находимся возле самого уникального, ценного». Все эти так называемые камни скорби установлены уже после победы Объединенной России. А этот первым глотком свободы, первым духом, только что начавший дышать Объединенной России, заключила Карина. Петерим укроет нас, а затем решим, что делать с твоим мемориалом. Ироним Истративович понял, что его позицию соратники не разделяют, и поэтому сразу сбавил свой настрой от восклицания до уныния. Завтра дело будет. произнесла Карина Кармана. Реакцией на ее страшные слова стали понурые вздохи, которые окутали компаньонов незримой паутиной обреченности. Завтра стояло в одном шаге, но было оно совсем другим, не похожим на множество простых, обыденных, многочисленных завтра, которых было просто много, которые не отличались друг от друга, а завтрашнее завтра стояло не просто особняком, было в нем что-то ненормальное, символическое.